Из-за ухаживания и уроков господина Маркиза она смотрит на своих товарищей-актеров несколько свысока. Как посрамлена была бы она, если бы узнала, кто ты. Имя Штаттов, одно из самых прославленных в Саксонии, тогда как доржанцы всего лишь мелкопоместные дворяне из Прованса или Лангедока. «А что собой представляет сеньора Котчей?»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 Разве ты не подружилась ни с кем из них? Я очень расположена к Францию Бенди, первой скрипке Оркестра Его Величества. Бенда Иржи Георг, чешский скрипач и композитор, брат Франтишка Бенды С 1742 года придворный скрипач в Берлине. В наших судьбах есть немало общего. Так же, как я в детстве, он вел в юности цыганскую жизнь.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 но всегда интересен. Думаю, что этот не остепенится, как все остальные его братья, которые теперь покорно влачат золотую цепь королевской любви к музыке. Потому ли, что он моложе их, или потому, что его натура неукротима, он не перестает говорить о бегстве. Он скучает здесь так непритворно, что мне доставляет удовольствие скучать вместе с ним. А не надеешься ли ты, что эта разделенная скука приведет к более нежному чувству? Любовь не раз рождалась из скуки. Нет, ответила Консуэла. Эта мысль не внушает мне ни надежд, ни опасений, так как я чувствую, что этого никогда не будет. Ведь я уже сказала вам, дорогая Мали, со мной происходит нечто странное. С тех пор, как Альберт умер, я люблю его, думаю лишь о нем одном и не могу любить никого другого. Вероятно, впервые любовь родилась из смерти. И, тем не менее, со мной случилось именно так. Я безутешно при мысли, что не дала счастья человеку, который был его достоин. И это стойкое раскаяние превратилось у меня в навязчивую идею, в нечто похожее на страсть, быть может, на безумие. — Да, возможно, — сказала принцесса. Во всяком случае, это болезнь. А между тем я очень хорошо понимаю такую боль, ибо испытываю ее сама. Ведь я люблю человека, которого здесь нет, и которого я, может быть, никогда не увижу. Пожалуй, это тоже или почти то же, что любить умершего. Но скажи мне, разве принц Генрих, мой брат, не привлекательный молодой человек? Без сомнения. Принц Генрих, 1726-1802, третий сын Фридриха Вильгельма I, прусский полководец. Между ним и его братом Фридрихом II часто возникали трения. Ценитель всего прекрасного, артист душой, герой на войне. Некрасив, но лицо его поражает и привлекает. Ум независимый и гордый. Враг деспотизма, непокоренный раб, несущий угрозу моему другому брату, тирану. Словом, лучший из нашей семьи — это несомненно. Говорят, он в тебя влюблен. Не признавался ли он тебе в этом? Я приняла его слова за шутку. И не хочешь принять всерьез? Нет, принцесса. Ты чересчур разборчива, дорогая, — Что же ты можешь поставить ему в упрек? Один большой недостаток, или, во всяком случае, непреодолимое препятствие для моей любви к нему. Он принц. Благодарю за комплимент, Злюка. Так значит, не он был причиной твоего обморока во время одного из последних спектаклей. Я слышала, что король, недовольный тем, что принц бросал на тебя нежные взгляды, отправил его под арест в самом начале спектакля, и ты заболела от огорчения. Я даже не подозревала, что принц был арестован, и убеждена, что это произошло не по моей вине. Нет, причиной моего нездоровья было совсем другое. Вообразите, принцесса, что посреди арии, которую я пела несколько машинально, как это часто бывает со мной здесь, взгляд мой случайно упал на ложе первого яруса, те, что близ сцены. И вдруг из глубины ложи господина Головкина показалось бледное лицо человека, который наклонился вперед, рассматривая меня. То было лицо Альберта, принцесса. Клянусь самим богом, я видела его, я узнала его. Быть может, это была иллюзия, видение, но никакое видение не могло быть более отчётливым, более страшным. Бедняжка. Ты подвержена галлюцинациям, в этом нет сомнений. О, это ещё не всё. На прошлой неделе, в тот день, когда я передала вам письмо барона фон Тренка, уходя от вас, я заблудилась во дворце. И, встретившись у входа в кабинет редкостей с господином Штосом, остановилась побеседовать с ним, и вот я снова увидела лицо Альберта, но на этот раз оно было угрожающим, а неравнодушным, как накануне в театре. И теперь по ночам в моих сновидениях оно все время видится мне то разгневанным, то исполненным презрения. А господин Штос тоже видел его? Прекрасно видел и сказал мне, что это некий трисмегист, с которым ваше высочество охотно беседуют о некромантии. — Праведное небо! — вскричала госпожа фон Клейст, побледнев. — Я так и знала, что он настоящий колдун. Никогда я не могла смотреть на этого человека без страха. Несмотря на красивое лицо и благородный вид, в нем есть что-то сатанинское». И я убеждена, что, подобно Протею, он способен принимать любой облик, чтобы пугать людей. Протей в античной мифологии — морское божество, старец, обладавший способностью принимать любой облик. К тому же, как все эти маги, он вечно всех бронит, вечно всем недоволен. Помню, как, составляя мой гороскоп, он отчитал меня за то, что я развелась с господином фон Клейстом после того, как муж разорился и сказал, что это настоящее преступление. Я собирала что-то ответить в свое оправдание. И так как он держался со мной несколько высокомерно, начинал уже сердиться, как вдруг он с горячностью предсказал мне, что я вторично выйду замуж, и второй муж мой погибнет по моей вине еще более трагически, чем первый, но что я буду наказана за это угрызениями совести и всеобщим осуждением. При этих словах лицо его стало таким грозным, что мне показалось, будто передо мной воскресший господин Клейст, я с криком убежала в покой ее высочества.